Издательство Эксмо Тимур Суворкин, Рядность Тим. Проклятие дома грязецких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 Скрип открывающейся двери. Я обернулся, глядя в холодные, горящие синим огнем глаза. Вспышка ветвистой молнии вспорола дымные тучи. Комната на миг озарилась, позволяя мне разглядеть Ариадну. Ее прекрасное лицо было разбито. Биофарфор кожи потрескался, а местами осыпался вовсе, открыв спрятанный под ним металл.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 «Если бы месяц назад некий Жоржик не выпил за ужином лишнюю бутылку Мадеры, то не произошло бы ни дикой череды убийств в Искрорецке, ни раскрытия нами нависшего над империей заговора, ни того, что сейчас моя верная напарница пытается меня убить. Да, Мадера и Жоржик — это, без сомнения, самое плохое сочетание, какое только можно придумать». Хуже этого, наверное, только пороховой погреб и тлеющий окурок. Или вино и подмешанный в него цианид. Или я и упорно пытающаяся меня убить сыскная машина стоимостью в сто сорок четыре тысячи золотых царских рублей. Время почти остановилось. Лезвия Ариадны медленно-медленно резали воздух, Неуклонно приближаясь к моему горлу, моя рука также медленно поднималась в защитном движении. В голове безумным калейдоскопом неслись случившиеся за этот месяц события.